Глава 26. Мне стало жалко Васу до слез. Я прерывисто вздохнула, погладила ее по плечу и сказала, «Васа, поверь, он не был бы тебе хорошим мужем». «Я это понимаю, только он увёз все деньги». «Деньги? Какие?» «Ну, все, что я скопила». «Нет, ты не подумай, это не твои. Твои я отдала тогда. Это 10 реймов, которые ты заплатила» и у меня еще было два золотых. Я боялась держать их в доме. Ну, мало ли, что мог решить Архаус. А патрону серджо сделал мне вчера предложение, и я подумала, что до свадьбы он точно никуда не денется. Ты собиралась за него замуж? Нет. Он, конечно, очень красивый, но нет. Я не хочу больше замуж. Просто я взяла время подумать, и мне казалось, что у него деньги точно будут в безопасности. Ого! Выходит, патрона, точно зная, что сегодня уедет, пришел делать предложение? Как интересно, зачем бы ему это? «Васа, а как ты думаешь, куда уехал патрону Серджио?» «Никто не знает, но Слушка сказал, что у него теперь будет другое пристанище, а нам скоро пришлют нового патрона». «А как он, Серджио, узнал, что ему нужно уезжать? Ты вообще расспрашивала служку? «Конечно». Два дня назад был гонец от самого Крагу Виргиния. С патрона гонец разговаривал наедине. Получается, точно зная, что ему нужно уезжать, патрона Серджио пришел к тебе и позвал замуж. А если бы ты сказала «да»? Он знал, что не сказала бы. Мы не раз говорили об этом на исповеди. Понятно. Он знал про твои деньги, про то, что вмешался Архаус, что домов в храму не будет и у тебя самой только четыре дома и что ты возможно боишься за эти деньги сволочь конечно но хитрая сволочь четко все просчитал. посидели помолчали думая каждое о своем потом васа сказала прости но я хотела бы умыться да да я пойду к себе встретимся за завтраком за завтраком васа была почти обычной бледной и зализанной Еле молча, но я чувствовала, что она из-под тяжка Посматривает на меня, когда думает, что я не вижу Кирваса, вы хотите что-то спросить? Вообще странно, мы с ней общались То на «ты», то переходили на чопорные «вы» Если разобраться, то я прилично старше Вассы И пусть мало знаю местные законы, но точно опытнее В этом мире вряд ли есть еще человек Имеющий такой же багаж знаний, как у меня Поэтому-то я и не могла определиться, как правильнее васа еще немного повозилась за столом и спросила кирстефания я хотела бы понять зачем вы подарили мне эти пять домов кирваса я повзрослела и поняла что и отец не слишком позаботился о вас да и я относилась к вам несправедливо поэтому и подарила вы молодая красивая женщина возможно захотите выйти замуж но уж нет спокойнее кирваса я сказала возможно А возможно, захотите сами заниматься хозяйством, как Кирлиса, не полагаясь на старосту, а вникая сами во все детали. В любом случае, мой подарок даст вам некоторую независимость от неудачного замужества, ведь вы самостоятельная вдова и вольны выбирать образ жизни от голода и тяжелого труда. Да даже от меня независимость. Вам больше не придется ждать от меня пакости и не знать, как жить дальше. Кирстефани, это все я прекрасно понимаю. Я не понимаю одного. Вам-то что за прибыток с этого? Кирваса, мы обе наделали глупостей. Не буду сейчас перечислять, что именно, но обе. Я не хочу жить в одном доме с человеком, который ненавидит меня. Ну и потом, мне кажется, что так будет справедливо. Справедливо. Справедливо. Васа прямо пожевала губами это слово, покатала его на языке. Странное решение, Кирстефания. Но я вас поняла. Постараюсь освободить дом в ближайшие дни. Кирваса, я забыла уточнить, а вам есть куда переезжать? Частично. Не поняла, как это частично? Когда строили один из домов, крайний вход готовили для управляющего. Ваш отец тогда собирался расширять свои владения. Так что там несколько достаточно удобных комнат. Деньги, которые ваш батюшка во что-то вложил, Ему не вернули. Но и пустить туда жить крестьян он не захотел. Так что комнаты у меня есть. Тогда почему вы говорите частично? Они пустые, там нет даже кровати или табуретки. Я думала, что за небольшую сумму я куплю мебель хотя бы самое необходимое стол столы, кровать, а остальное можно и потом. Я немного подумала, но решила не пороть горячку. Кто знает, не врет ли сейчас Васса. Не стоит думать, что она полюбила меня пылко за мой подарок, и теперь при исполненной благодарности будет со мной честна, как пионерка у Бюста Ленина. Все же столько лет вражды. Кирваса, если вы не против, я бы хотела съездить туда с вами и посмотреть на месте. Я вопросительно уставилась на нее. Если вы прикажете после завтрака подать коляску к Кирстефания, то я буду только благодарна за помощь. Кана. «Оставь нам чай и, пожалуйста, сходи к старости. Пусть пришлют кучера и коней». Кана ушла, а мы остались пить чай в полном молчании. Каждая думала о своем. После завтрака мы с Кирвасой отправимся смотреть ее будущий дом. Признаться, мне было не просто интересно, но и важно, как она будет устроена. Из разговоров с Кирлисой я поняла, что волей-неволей мне придется общаться со всеми окрестными кирусами, и насколько значимо выглядеть прилично в их глазах. Я бы не хотела бросать Вассу в пустом доме, спать на куче соломы. Помогать человеку так помогать. Разумеется, я вовсе не собиралась всю оставшуюся жизнь тянуть Вассу на себе, но и разъехаться стоило максимально пристойно. Если честно, ей так в жизни досталась, в том числе и по вине Стефании, что я чувствовала себя несколько обязанной компенсировать это. Пусть и не полностью, но хоть так. А ведь окрестные кумушки не приминут нанести ей визиты вежливости и не дай Всевышний найдут слабое место. Та же Кирпунта сумеет заклевать человека без всякой жалости. Мне в этом отношении было несколько проще. По предварительной договоренности с Кирлисой мне было запрещено принимать в доме гостей. Это мы обсудили без свидетелей, когда скрюченные добирались в моей коляске домой. Зато я должна раз в неделю показываться ей на глаза. Совместный обед в выходной день — Удобное время. Вы поймите, Кир Стефани, если вы станете настаивать, то Кир Пунта, например, сможет приходить к вам с Жожелем в гости. И если я разрешу вам визиты соседей, то это будут все соседи. Невозможно одних принимать, а другим отказывать в чашке чая. И Кирус выхо может приехать выпивший и без жены. И потом обязательно пойдут сплетни. Так что я бы вам очень рекомендовала согласиться. Спасибо вам, Кир Лиса. «Обещаю, я никого не стану принимать без вашего присутствия». «Вот и правильно, Кирстефания, вот и правильно». «Разумеется, я с радостью согласилась, тем более, что это не лишало меня возможности навещать ту же Кирлису или, допустим, мачеху. Вряд ли, конечно, я буду это делать. Ни вас, ни меня эти встречи не порадуют. Просто сейчас помогу ей устроиться на новом месте, и на этом разбежимся». Раз уж вы будете жить одна, то советую выделить Кир Васий на прощение некое приданное. Ничего особенного, но у нее должно быть постельное белье и прочее. Иначе ее, конечно, будут клевать, а о вас начнут говорить гадостью. Хотите, Кир Стефания, я помогу вам. Приеду через пару дней, и мы вместе все соберем. Мне неловко затруднять вас, Кир Лиса. Думаю, что я справлюсь сама. Вы и так потратили на меня кучу времени. «Это хорошо, Кирстефани. Вам, хоть вы еще и молоденькая совсем, нужно привыкать управлять имуществом. Кто знает, кого Всевышний пошлет вам в мужья. все же Кирлиса — большая умница и тонкий политик. Вот уж с кем мне повезло, так это с ней».